Она не ожидала увидеть его сегодня. После утренней вспышки гнева Илья ушел к себе и больше не появлялся. Кира все равно приготовила обед на двоих, однако предполагала, что он придет за едой позже, когда ее здесь не будет. А он заявился на кухню, как ни в чём не бывало, и устроился за барной стойкой. Илья выглядел лучше, это было заметно сразу. Кожа оставалась бледной, но исчезла испарина, да и лихорадочного румянца на щеках больше не было. Хотя взгляд его всё равно оставался насторожённым, и Кира не сомневалась, что ему всё ещё плохо. Она решила больше не давить излишней заботой, пока Кира могла убедить себя, что это простуда. «Беспокоиться Не о чем. А Илья просто из тех мужчин, которые воспринимают тревогу о них как оскорбление. У нее было не так уж много причин подозревать самые худшие, если задуматься. Обедать будешь? только и спросила она. Да, пожалуй, надо. Ты это извини за то, что было утром. Проехали, улыбнулась Кира. Просто давай больше так не будем. Согласен. Кстати, твой совет отлежаться сработал, так что плюс тебе. Нашла что-нибудь, пока я матрас продавливал. Она кивнула на фотографию, лежавшую теперь на подоконнике. Илья подошел к окну, взял снимок, а Кира продолжала наблюдать за ним. Она заметила, что рука, протянутая к фотографии, дрожит мелкой дрожью. Илья и сам, знал об этом, поэтому старался двигаться как можно быстрее, чтобы скрыть это от нее. Получалось слишком резко. Они испуганы. Это просто слабость из-за болезни, упрямо твердила себе Кира. С ним ничего серьезного не происходит. Кто это? полюбопытствовал Илья. Двое из трех должны быть тебе знакомы, а третьего я и сама не знаю. Но это все, что я нашла в тайнике. Она решила не говорить про приговор пока. Ей нужно было самой разобраться, что это значит. Знаешь, я тут почитал про Шереметева на досуге. Мне ж все равно нечего было делать. Пишут в основном про Нево и Завьялова, про то, как они подцапались про историю эту с предполагаемым мошенничеством. Ну ты знаешь. Кое-что слышала, уклончиво ответила Кира. Об этом все говорят. Но пару раз в всех статьях что подлиннее, да, поподробнее. Я видел упоминание, что изначально они пытались работать и с третьим партнёром. Он тоже ушёл со скандалом. Не многовато ли скандалов для одного маленького коллектива? Что там был за скандал и как его звали? Ну, до таких подробностей я не дошёл, я просто не думал, что это будет важно. Но раз Шереметьев сам указывает нам на эту троицу, нужно будет выяснить. Может, твой новый друг, адвокат, знает? Может, знает. Я спрошу у него, пожала плечами Кира. Илья вернулся к столу, где уже был накрыт обед на двоих: куриный соус с картошкой, салат. Все то, что не могло навредить заболевшему человеку. Кире такое в детстве готовили, когда она простужалась, так что и Илье должно было подойти. Правда, чем больше она наблюдала за его дрожащими руками и нервным бегающим взглядом, тем больше сомневалась, что это действительно безобидные простуда. Но Кира все равно держалась за эту версию, которую назвал он. Может, это и было глупо с ее стороны, однако в последнее время на нее столько всего навалилось, что она боялась не справиться с еще одной проблемой. Да и потом, это решение Ильи Она должна уважать его, правильно? Но жизнь не желала становиться простой и удобной. Илья только начал есть, и казалось, что между ними снова все хорошо. Однако прошло не больше минуты, как он резко вскочил и едва успел добежать до раковины. Хорошо еще, что они сели обедать на кухне. Его вырвало, хотя он не завтракал. Желудок отказывался принимать любую пищу, даже в самом ничтожном количестве. Думаю, сегодня мне лучше не выходить. Сдавленно произнес Илья, не глядя на Киру: "Лечебная голодовка, так это, кажется, называется. И прежде чем ты начнешь беспокоиться, имей в виду, я в норме, завтра уже все будет как раньше". Не дожидаясь ее ответа, он поспешил покинуть кухню, потому что должно быть и сам понимал, что долго на ногах не продержится. А Кира даже не собиралась верить в эту сказочку: все будет как раньше". Ей сейчас предстояло свыкнуться с мыслью о том, что в одном с ней доме заперт наркоман, и у него уже началась ломка.